Забытый человек. Было это недавно, где-то в середине нулевых. Ещё достаточно молодая мать-одиночка Лида получила по наследству комнату в огромной коммунальной квартире. Комнату эту ей завещала сестра бабушки, бывшая красавица, бывшая оперная певица, не слишком выдающаяся, а в финале своей долгой жизни просто кокетливая старуха относящаяся к своему крупному телу с чрезмерным почтением. Детей она не нажила, зато сохранила цепкий, непоженски острый ум, который даже возрастные сбои давал какие-то эффектные, театральные, из шекспировских сцен безумия. Впрочем, случалось это не так уж и часто. И вот, угасая от продолжительной болезни, старуха приняла дальновидное и благородное решение — дать молодой и тоже неудачливой родственнице Лиде возможность пожить своим домом. Лида жила на тот момент в родительской квартире вместе с дочкой, бабушкой, мамой, папой и младшим братом, который, в свою очередь, жил там с супругой, причем жил бурно и скандально. Квартира была небольшая, из звонких бетонных плит, с низкими потолками и, конечно, с видом на лесопарк. Всё семейство сосуществовало в ней с трудом и с отвращением. Особого накала взаимная неприязнь достигала по утрам. В ссорах самым хлёстким словесным ударом было «Да когда ж ты съедешь?», но съезжать было некуда и не на что. Лида принадлежала к тем скромным и пугливо неприступным женщинам, которые в ранней молодости каким-то загадочным образом между учёбой на пятерке и помощью маме по хозяйству умудряются забеременеть от какого-нибудь сомнительного типа. Причем в этом случае тип был настолько сомнительный, что его посадили вскоре после рождения ледяной дочки. Не за это, конечно, посадили, а за разбойное нападение. В общем, появление на свет тихой и слегка лопоухой Ксении было окружено мистикой и тайной. Ксении уже исполнилось 11 лет. Она хорошо училась и больше всего на свете любила толстые тетрадки постоянно в них что-то записывала или рисовала, и даже компьютер её не прельщал. Жизнь в туго набитой квартирке на окраине обычно плохо сказывается на таких задумчивых и небойких детях. Так что сестра ледяной бабушки придумала мудро и хорошо. Правда, регулярно сообщая об этом решении по телефону самой ледяной бабушки, она иногда заговаривалась и сокрушалась о чём-то непонятном. Шумит по ночам. И днём шумит. Спать плохо стало. Ты девочкам скажи, пусть не слушают. Что шумит, она так и не объяснила. А позже тема бреда у неё сменилась. В последние несколько недель перед смертью в нём фигурировали какие-то матки пряжи, которые она постоянно искала, и мужчины, приходившие в гости через стену. Лида, надо сказать, и не знала, что коммунальные квартиры ещё существуют тем более в центре города, где за каждый квадратный сантиметр с визгом дерутся серьезные люди. Но дом номер три стоял себе в незаметном переулке, шестиэтажный, очень старый, с выступающими ребрышками щербатых кирпичей, сливочно-желтый, неровно отрезанный кусочек прошлого. В доме было две коммуналки и несколько отдельных, персональных квартир, с высокими, протекающими даже сквозь евроремонт потолками. Жили здесь одинокие старушки, несколько невыносимо учтивых коренных семейств и какие-то неизвестные художники, музыканты, словом, богема, ценители старины, оригинальности и вообще атмосферы. Их было немного, этих жильцов. Они волновались о дальнейшей судьбе дома и все пытались записать его то ли в архитектурные, то ли в исторические памятники а пока он стоял, прекрасный и бесполезный в своей древности. Прошло довольно много времени, прежде чем удалось оформить все документы. Родители за освобождающую их территорию Лиду радовались, брат завидовал и считал, что его обошли. Сама же Лида сначала побаивалась будущих соседей по коммуналке. В историях о такой вынужденной совместной жизни, которую она слышала или где-то читала, Часто присутствовали плевки в борщ, стёкла в тапках и ночные попытки выломать кому-нибудь дверь. Но соседи, точнее соседки, оказались безобидными ветхими существами. Все они были бывшие. Коротенькая Зоя Фёдоровна, например, оказалась бывшей медсестрой, похожая на бульдожку Вера Яковлевна, бывшей учительницей немецкого языка, а невесомая Надежда Павловна, бывшей балериной из-за чего она очень сдружилась с спокойной бабушкиной сестрой, бывшей певицей. Познакомившись с Ксенией, они сразу одарили ее шоколадными конфетами и теми разноцветными сахарными шариками, которые раньше в любой приличной семье хранились на верхней полке шкафа, чтобы дети не достали. В комнатах бывших старушек было много пыльных кружев, портретов маслом, фотографий и растений в горшках. Лида и Ксения, въехав, наконец, в новое жилье, были поначалу так поражены его огромностью, что даже ходили тихонько, как в музее. Ксения сразу записала в какой-то из своих тетрадок, что раньше люди жили очень просторно. На головокружительной высоте желтел облупленный, украшенный пятнами от протечек, абсолютно недостижимый потолок. Одно пятно было зеленоватым. Там, как видно, появилась одноклеточная жизнь. Обои на стыках лохматились, как береста, и рисунок их стал уже непонятен. На стенах висели пейзажи работы безвестных живописцев с пылью и шерстинками, налипшими на шершавый рельеф москов. Ещё тут были репродукции, календарь за позапрошлый год с котёнком в корзинке и над самой кроватью, жуткой и продавленной, висел фотопортрет покойной хозяйки комнаты. На нём она осталась относительно молодой, лет 35, густо, как раньше говорили, намазанной, неестественно повёрнутой телом анфас, а лицом в профиль. Над чёрно-дымчатым воротником скорбно и томно нависал её внушительный нос. Шторы на огромном многостворчатом окне можно было двигать только с помощью специальной палки, иначе обрывались крючки. На широком подоконнике стояли горшки с толстенькими, неживыми какими-то фиалками. После смерти хозяйки их приютили соседки, а теперь вот вернули, бодрыми и похорошевшими. А ещё тут был стенной шкаф. Сначала Лида растерялась, увидев в одной из стен обычную деревянную дверь, почти такую же, как входная. Она решила, что дверь ведёт в соседнюю комнату, и немного расстроилась. Ей так хотелось своей, изолированной жизни. Но, приоткрыв дверь, Лида радостно и облегченно выдохнула. Там был крохотный, в полшага глубиной закуток, слишком незначительный, чтобы носить гордое имя кладовки. На полках в стенном шкафу хранились осиротевшие запасы муки и гречки, которые мирно уживались с мотками ниток и веревок, тряпочками, коробочками и другой мелочью. Пахло оттуда сложно сочиненно. Ксения, увидев впервые стенной шкаф, чуть не задохнулась от восторга и от уважения к древнему мышиному убежищу. В шкафу можно было спрятаться ото всех и жить. Или сделать тайник. Или просто закрыться и терпеть, пока духота и темнота не выгонят наружу. Это была самая чудесная вещь в квартире. По коридору можно было кататься на велосипеде, причем места хватило бы и для нескольких собак, которые непременно должны сопровождать велосипедиста. Несмотря на размеры, коридор был темным и извилистым. Он изобиловал неожиданными поворотами и углами, какими-то то ли нишами, то ли просто тупичками. И все это было заставлено обувью, тазиками, ведрами, лыжами и древней перекосившейся мебелью. И когда путешественник, получив многочисленные синяки, уже отчаивался, уже терял надежду вновь увидеть солнце, коридор победно завершался огромный, как бальный зал общей кухней. Здесь в любое время что-то шкварчало на страшной ржавой плите. Иногда старушки кипятили на ней бельё, помешивая его обломком лыжной палки. За освещенным вековыми традициями бытом Одобрительно наблюдали крупные тараканы. Денег на ремонт у Лиды не было, да и бестактным казалось беспокоить переменами трагически глядевшую со стены черно-белую бабушкину сестру. Повесили новые шторы, заменили кровать, поставили диванчик для Ксении, платяной шкаф. Еще кое-какая мебель въехала в комнату, и главным анахронизмом стал, конечно, компьютерный стол. Компьютером Лида дома пользовалась редко, и так болела от него голова после работы. Телевизор решила купить потом. Лида боялась, что даже такая расточительно огромная комната окажется тесной после того, как занесут всю мебель. Она умела захламлять пространство. Но всё разместилось удачно и очень помог стенной шкаф. В него отправились все ненужные на данный момент мелочи которые обычно и создают беспорядок, занимая слишком много места. Прошло несколько месяцев. Лида работала секретарём, уходила рано, возвращалась поздно, отупевшая от телефонных звонков и компьютера. В выходные или отсыпалась, или шла с Ксенией на целый день гулять, изучать окрестности. Оказалось, что тут столько замечательных двориков и парк с прудом, и сумрачные переулки как будто ведущая обратно в 20 век. Ксения по будням жила своей жизнью, тихой и не по возрасту самостоятельной. В новой школе, поближе к дому, она освоилась быстро, домашние задания делала тщательно, учителям нравилось. Только продленку Ксения не любила, предпочитала идти после уроков домой. Она блуждала по квартире, потихоньку исследуя и запоминая ее, копалась в коридорном хламе, заходила к старушкам-соседкам. Соседки с ней нянчились, кормили обедом, чаще, чем положено, угощали сладостями и всегда о чём-нибудь рассказывали. Ксения сидела смирно, грызла что-нибудь вкусное, и в её оттопыренные уши струились, переплетаясь между собой, истории о прошлом бывших старушек, о прошлом дома, о чёрно-белом времени, залитом ослепительным светом пустынного солнца. Иногда эти истории были просты и понятны, а иногда пробегала какая-то рябь, и Лена становилась Катей, потом Настей, и несчастья предчувствовались за несколько дней, и сын не получал высокую должность, херел и спивался, потому что Лена, Катя, Настя навела на него порчу. Ксения раньше не слышала про порчу, и ей казалось это что-то вроде плесени. Однажды Лида пришла с работы гораздо раньше обычного, отравилась чем-то, наверное, салатом в столовой, и живот скрутила в тугой горячий комок. Ксения уже вернулась из школы и теперь, устроившись на широком подоконнике, рисовала что-то в своей тетрадке. Насидевшись в туалете, Лида, смущенно кряхтя, улеглась на кровать. Обычно, приняв горизонтальное положение, она почти сразу же засыпала. Но сейчас мешали тошнота и бурчание в животе, поэтому Лида просто лежала, закрыв глаза. И вскоре она услышала какие-то странные звуки. Сначала казалось, что это шорох штукатурки, потихоньку осыпающейся под обоями. Но потом Лида стала различать какие-то постукивания, оскрипывания, озвякивания. Вот что-то тихонько задребезжало, точно потрясли баночку с орехами вроде той, что хранилась в стенном шкафу. Вот прошуршала еле заметно, вот стукнула, а потом щёлкнула, будто что-то переломили. Лида, пересилив себя, встала, подошла к стенному шкафу и распахнула дверь. Шкаф был рядом с кроватью, и Лиде казалось, что звуки доносятся именно оттуда. Она была почти уверена, что знает, кто именно их производит. Наглая бархатная мышь забравшаяся в припасы на полках. Но мышей в шкафу не оказалось. Лида проверила мешочки с макаронами и гречкой, банку с орехами, пакетик с чем-то неопознаваемым, но лечебным. Мама дала. И тут, как будто прямо за внутренней стенкой шкафа, в которой крепились полки, в полушаге от Лиды раздался новый звук. Тихое тягучее пение пружин. Лида сразу этот звук узнала. Он напомнил о лете, о детстве, так скрипела, когда на ней ворочались высокая старая кровать, доживавшая свой век на даче. Удивленная Лида еще несколько секунд прислушивалась, потом посмотрела на Ксению. Ксения, видимо, никаких посторонних звуков не замечала. Она продолжала рисовать. Не грози губы, сказала ей Лида. С этого дня... Лида и начала прислушиваться и постепенно поняла, что старая коммуналка, казавшаяся невероятно тихой после гвалта и грохота родительской квартиры в панельном муравейнике, на самом деле полна самых разных домашних звуков — дневных и ночных. Ворковали голуби на карнизе, шкварчало, звенело, гремело на кухне, шаркали тапки, телевизоры бормотали новости. В трубах журчало и ныло. скрипели древние больные половицы. Визжал кран в ванной. Постоянно жужжали старушки-соседки, обсуждая, наверное, болезни, родню, новости, трубы, половицы, кран, кухню. Иногда откуда-то извне, то ли с верхнего этажа, то ли из подвала, доносилось вдруг глухое «Бубух!». Видимо, что-то падало а может, возникали новые трещины в толще самого дома. Как ему не повезло остаться островком нежно-желтой древности, лакомым кусочком старого центра, на который приходили смотреть городские романтики, он свое отживал. Во всем многообразии домашнего шума Лида скоро научилась различать особые звуки, идущие то ли из-за стены, то ли непосредственно из нее. Иногда это были звуки одиночные, что-то вдруг щелкнет, звякнет, или будто маленький тяжелый мячик прокатится по полу. А иногда там происходили какие-то длительные процессы. Часами слышалось шуршание, будто штукатурка осыпается, мерное постукивание через равные промежутки времени. Порой Лида различала и так удивившие ее пение невидимых пружин. Сначала она подозревала во всём мышей, хотя соседки клялись, что год назад их потравили, норы заделали, и с тех пор ни одного грызуна в квартире не видели. Потом ей постепенно пришлось признать, что и она не встречала тут ни одной мыши, да и звуки слишком разнообразны и на мышиную возню совсем не похожи. И чем внимательнее Лида вслушивалась, тем больше её разбирало любопытство, Что же может шуметь там, где ничего нет? Ведь если бы за этой стеной обитала одна из старушек-соседок, Лида бы и внимания на шорохи не обратила. Но жильцов там не водилось. Там вообще, похоже, не было ничего, кроме разве что стенного шкафа. Дверь Лидиной комнаты была последней перед поворотом на кухню, хотя от нее до угла оставалось ещё добрых 4 метра глухой коридорной стены. Лида прикинула примерно, где проходят границы её комнаты, и опять удивилась. Выходило, что либо та самая стена, из которой доносятся звуки трёхметровой толщины, либо там всё-таки есть или было когда-то маленькое помещение размером с чулан. Но Зоя Фёдоровна, жившая тут дольше всех, Сказала, что никакого чулана не помнит. А трёхметровая стена — это вполне может быть. Раньше строили на совесть. Однажды ночью что-то разбудило Лиду. Может, свет автомобильных фар или уличный шум. Ворочаясь в постели и уже снова задрёмывая, она услышала, как за стеной опять что-то шуршит и постукивает. Недавно у Лиды появилась новая версия — что там, наверное, находится какое-нибудь техническое помещение, шахта или что-то вроде этого. Версия выглядела очень правдоподобной. Мало ли какой шум издает оборудование, которое поддерживает в доме жизнь. Неожиданно Лида заметила, что звуки изменились. Теперь над духом у нее раздавалось негромкое, мерное «туп-туп», «туп-туп». Точно где-то очень далеко выбивали ковер. Любопытство мешало уснуть. Поколебавшись немного, Лида сбросила одеяло, села в постели, приникла к холодным обоим ухом и затаила дыхание. Так было слышно гораздо отчетливее. Звуки точно ей не чудились. Туп-туп, туп-туп. Лида наконец поняла, на что это похоже. Шаги. Будто кто-то бродит по комнате из угла в угол. Если бы это было днём, у Лиды появилось бы множество успокаивающих предположений. Например, что рабочие из ЖЭКа поднялись в таинственное помещение из подвала. Что-нибудь починить, подкрутить. Или что она слышит эхо шагов одной из соседок, бредущей по коридору. Но часы показывали 2.45. Дом давно спал. Лида снова прижалась к стене ухом. Туп-туп-туп. Звук как будто удалялся. Потом наступила краткая пауза. Фронели пружины, что-то скрипнуло, звякнуло и стихло. С этой ночи Лида стала побаиваться звуков из-за стены. Каждый раз, вслушиваясь в них уже по противной привычке, она надеялась, что загадочный шум вдруг возьмет и исчезнет, растворится в окружающих звуках, окажется миражом. Ведь сколько вокруг рассказывали истории о том, как нервная старушка обвиняла соседа сверху в регулярном забивании гвоздей по утрам, а оказывалось, что это подросток из соседнего подъезда, да еще из первого этажа, слушает на рассвете любимую музыку. Вот и стуки-шорохи, смутно беспокоившие Лиду, могли ведь доноситься совсем не оттуда, и производить их могло что угодно. И каждый раз Когда Лида уже была готова выдохнуть с облегчением, когда в квартире слышались только шарканье по коридору, звон на кухне и журчание в ванной, какой-нибудь быстрый шорох обязательно проносился то ли за стеной, то ли в стене, совсем близко, как будто под самыми обоями. К счастью, у Лиды была скучная, утомительная в своей монотонности работа, и хозяйством надо было заниматься, да и Ксения что-то нахватала в школе злых скрюченных троек. В общем, некогда было слишком уж забивать себе голову глупостями. Наступила зима, и в первые декабрьские выходные завьюжило так, что Лида с Ксенией не пошли, как всегда, гулять по окрестным переулкам и дворикам. Снег летел горизонтально, будто выпущенный из снежной пушки. На улице мокрые и замёрзшие люди натыкались на стены домов друг на друга, Ругались и чаще обычного заходили в магазины, надеясь там переждать метель. Лида с Ксенией делали уроки, читали, потом пили чай. Потом Ксения старательно рисовала акварелью вид из окна, бело желтое марево, а в нём апельсиновый шар фонаря. Потом хлопнула входная дверь и тоненький, умильный голосок запел в прихожей. «А где эта наша Ксюшечка?» «А кому это я гостинчик принесла?» Бывшая медсестра Зоя Фёдоровна, сохранившая особое медицинское умение говорить сладко, полись и ласково, вернулась из магазина. «Иди, иди», — разрешила Лида. Ксения вылетела в коридор, и вскоре из прихожей послышалось её довольное попискивание. Лида села на диван, бережно держа в руке ещё влажный Ксенин рисунок. Всё-таки хорошо, что у них нет телевизора. Ксении полезно, фантазия развивается, творческие наклонности. Не по-хорошему уже чуткий слух уловил шуршание за стеной, Элида придвинулась к ней поближе. Сверху на неё с брезгливым удивлением смотрела бабушкина сестра. В комнату вбежала Ксения, прижимая к груди прозрачный пакетик с конфетами «Мишка-косолапый». Увидев знакомые сине-зеленые фантики, Лида успела удивиться, что эти конфеты, праздничную редкость из ее детства, оказывается, еще делают. И в этот момент за стеной кто-то отчетливо, протяжно, с шершавой хрипотцой вздохнул. Лида, испуганно и беспомощно, уставилась на Ксению. Как будто эта невозмутимая Ксения была мамой, а Лида — маленькой девочкой, которую одолели нелепые детские страхи. «Ты слышала?» — неожиданно для самой себя спросила Лида. Ксения спокойно кивнула. «Это забытый человек, мама». Ошарашенная Лида беззвучно и вопросительно шевельнула губами. «Его забыли». Ксения положила пакетик с конфетами на стол. «И теперь он там живет». Немного смущенная пристальным и взволнованным маминым вниманием, Ксения рассказывала, Водя пальцем по изрисованным страницам своей тетрадки. Тут раньше была еще одна комната, и в ней жил человек. Он всегда тут жил, он был очень-очень старый. А потом комнату замуровали, а его забыли внутри. «Зачем замуровали?» — удивилась Лида. «В ней плохо было жить», — пожала плечами Ксения. «Но ты же говоришь, что там уже жил кто-то». Ксения кивнула. Только никто не знал, что человек там живёт. Он был ненужный. Он был старый и спал на кровати. А когда проснулся, дверь уже заделали. Там теперь шкаф. А человека забыли внутри. С тех пор он всегда там живёт и не может выйти. Лида помолчала немного, пытаясь постигнуть Ксенину логику, а потом решительно сказала. «Нет, Ксень, это глупая история» и жуткая. Не придумывай такое больше. Это не я. Глянув на нее из-под лобья, ответила всегда такая честная Ксения. Выйдя вечером на кухню, Лида обнаружила там всех своих соседок. Три разнокалиберных старушки пили чай с вареньем и конфетами. Лиду бессловесно, одним звяканьем и бульканьем пригласили к столу. Она села в уголок, долго стеснялась, жалобно поглядывая на умиротворённых, слегка вспотевших от горячего чая соседок, а потом совершенно не в попад сказала. «Извините, я вот хотела попросить, чтобы вы вот... Вы не рассказывайте, пожалуйста, Ксине всякие байки, ладно?» Старушки смотрели удивлённо. «Это какие же, и вы нас извините, байки мы рассказываем?» С богемным ехидством поинтересовалась Надежда Павловна про человека, замурованного. Малиновая от стада Лида, подняла голову, не увидела понимания ни на одном из смятых жизнью лиц и совсем сникла про комнату у нас за стеной, что там жил человек, его замуровали и сделали шкаф, и он там до сих пор шумит. — И действительно шумит? — оживилась Зоя Фёдоровна. Лида кивнула. «Это дом», — велась Надежда Павловна. «Ничего мы не рассказываем. А этот дом шумит. Ему лет знаете сколько?» В нем душа наросла. Вот и шумит теперь. «Не дом, а домовик», — возразила Зоя Федоровна. «У меня тоже в стенки стучит, и иголки пропадают. Тогда сказать надо «домовой, домовой, полтергейст», — отрезала Вера Яковлевна. По телевизору передавали про один такой случай. И на кухне еще долго и очень серьезно спорили о том, что же стучит и вздыхает за стеной, заставляя Лиду мучительно вслушиваться в домашний шум. Она смотрела на вспыхивающие вдруг круглыми слепыми глазами очки соседок, на их живые еще, но уже тронутые благостной отрешенностью лица и постепенно понимала, что добродушные старушки — совсем не такие, как она, что они заодно с домом, потому что и они тоже неровно отрезанные кусочки прошлого. И живут они в своём мире, где всё уже было, где от времени нарастает душа, где давно состарились дети и лысеют внуки. А дом шумит по ночам, как лес от ветра, и продолжает своё тайное, но законное существование за стеной, не то домовой, не то и правда призрак забытого человека. И ее, Лиду, постепенно затягивает в этот мир. Лида купила новые обои с самым современным по ее представлениям рисунком, какими-то хаотично разбросанными по светло-оранжевому простору разноцветными прямоугольниками. Сняла со стены томную бабушкину сестру раздарила соседкам допотопные по-стариковски напыжившиеся фиалки, положила у двери коврик с какими-то мультяшными уродцами, которых даже Ксения, кажется, не признала. А потом, как появятся деньги, надо будет купить и телевизор, плоский, и ламинат постелить, и повесить на окно жалюзи. Всё только новое, только светлое, холодное, гладкое. Рулоны новых обоев — дважды с грохотом падали посреди ночи. Вставали дыбом половицы, сбивая коврик. В течение трех дней три лампочки последовательно взорвались в люстре, упала книжная полка, остановились часы. И даже компьютер стал выключаться сам по себе. Всё это было по отдельности так мелко, так легко объяснимо. Думать о том, что комната, кажется, бунтует против неё, Лида себе запретила. Она втайне от Ксении просмотрела её тетрадки, боясь, что найдёт там портрет этого жуткого в своей нелепости забытого человека или историю о нём. Но в тетрадках всё было нормально. Домики, цветочки, принцессы, кособокие зверьки и обрывки каких-то важных Ксениных впечатлений, записанные довольно плохим почерком. Разве что домиков было, пожалуй, многовато. За стеной теперь стучала и шуршала громче, настырней и как будто злее. Лида купила беруши, но и с ними по ночам всё-таки слышала то, что Надежда Павловна назвала «шумом дома». Лида засовывала беруши поглубже и теперь уже под шум крови в ушах, целенаправленно, злорадно даже мечтала о новой пластмассовой электронной комнате, хромированной люстре лёгкой и лаконичной мебели и о гладком ламинате и о большой телевизионной панели на проклятой стене, которая заглушит всё раз и навсегда и о том, как она забьёт досками, замажет цементом, заклеит беззаботно оранжевыми обоями дверь стенного шкафа. А ещё через несколько дней Лида простудилась так сильно, что пришлось вызывать врача, прописавшего постельный режим обильное тёплое питьё и какие-то таблетки. Болело горло, кружилась голова, и Лиде казалось, что и сама она, и всё вокруг немного распухло от жара. Лида лежала в постели и всё думала в полудрёме о том, что надо бы отодвинуть кровать от стены, чтобы ничего не слышать. Ей постоянно чудилось, что она встаёт, берётся за край кровати, тащит её на себя и кровать такая лёгкая, только ножки почему-то сильно царапают паркет. Потом Лида просыпалась, кровать была на месте, а у изголовья на табуретке остывал принесённый к Сине чай с лимоном. К вечеру опять громко и сердито завозилось что-то в стене или за стеной, в неведомой замурованной комнате, и Лида, масляным пятном расплывшаяся по поверхности жаркой дрёмы, вдруг отчетливо эту комнату увидела. Темно-серые стены, в многолетних слоях пыли и паутины. Нельзя было понять, прикасались ли к ним когда-нибудь человеческие руки. А если прикасались, это было невероятно давно, много слоев назад. Даже пауки, поколение безобидных домашних пауков, сплетавших эту паутину, давно передохли. Застывшие пыльные кружева на стенах казались каменными. Все здесь было неподвижным и успокоившимся. Комната не боялась Лиды. Она пережила всех, кто селился рядом. Все их драмы и радости, серые как пыль. Пережила плач и грохот войны. Первый полет хрупкого теплого человечка в космос. Первые взрывы в метро. Ее, наверное, и не замуровывал никто. В ней никогда не было ни окон, ни дверей. Она была слепым внутренним органом дома. Ее не строили и не проектировали. Она выросла здесь сама, потому что дом, когда-то новый и удобный, образцовое человеческое вместилище, давно ожил от старости и пустил глубоко в землю корни. Корни переплетались в коллекторах, трубах и тоннелях метро, Тянули наверх непристойные соки старого центра. И, питаясь этими соками, в недрах дома кубическим плодом завязалась комната. А может, права была Ксения. Потому что в комнате, как она и говорила, стояла кровать. Пунктир кровати. Тонкий железный каркас с пружинной сеткой. Лида долго всматривалась в неё. И постепенно кровать обрела весомость и прочность, а на сетке заворочилось что-то большое, серое, похожее на саму комнату, слепое и непонятное. И чем внимательнее Лида в него вглядывалась, чем подробнее представляла себе, какой он, забытый человек, тем шумнее он ворочался. «Нельзя кормить его своим воображением», — подумала Лида, страдальчески жмурясь. Она снова начала строить мысленно свою новую комнату, прямо поверх этой, серой и слепой. Там не будет никакого стенного шкафа, даже намека не останется. А на стену можно положить слой какого-нибудь звукоизоляционного материала. Сейчас таких много делают. Так, отгородившись, можно будет относительно спокойно дожить до того дня, когда коммуналку расселят перед сносом дома, а им с Ксенией. Дадут хорошенькую, ровную, маленькую, как спичечный коробок, однушку в нормальном панельном доме, где-нибудь на окраине. Соседки говорили, что когда-нибудь это точно произойдёт, ведь уже почти все коммуналки в городе расселили. И вдруг новая Лидина комната задрожала, затуманилась, и вместо неё проступили очертания другой, замурованной, которой не должно было быть. И снова Лида, помимо своей воли, представила себе расплывчатого, огромного, забытого человека. Точнее, его силуэт из дымчато-серого тумана. Слишком высокий, со слишком длинными руками и шеей, с круглой, большой, как арбуз головой. Лида видела, как он встает с кровати, ноет пружины. Медленно, туп-туп-туп, идет к стене, за которой под горячим одеялом лежит она сама и начинает бить по стене бесформенными кулаками, кидаться на нее всем своим колеблющимся телом. Летят во все стороны обрывки тончайшего паутинного кружева, и стена как будто понемногу поддается, и в ледяную комнату уже просачивается запах древней пыли. «Мам, чай!» — раздалось над ухом, и Лида проснулась. Над ней склонилась Ксения с чашкой в руке. Тёмная сладкая жидкость капнула на подушку. Лида взяла чай и облегчённо вздохнула, но спустя секунду, по привычке прислушавшись, уловила необычно громкий шум за стеной: стуки, шорохи, скрипы и даже как будто какое-то глухое рычание, которое, впрочем, вполне могло оказаться шумом далёкого перфоратора. Он сегодня громкий кивнула Ксения. «Ему не нравится, что ты весь день дома». И снова Лида дремала, и ей чудился серый длиннорукий силуэт в слепой комнате, где нет ни окон, ни дверей. «Может, и правда жил здесь когда-то человек, который никому не был нужен. Его, слабого, старого, спящего, замуровали прямо в его собственной коморке. Все равно никто не будет искать». Может, он был классовый враг. И все эти годы он рос там, крепчал и наливался силой, как младенец в утробе матери. Дверь открылась, и в комнату сунула стриженную голову Зоя Фёдоровна. Она посмотрела на стену, на раскрасневшуюся спящую Лиду и, наконец, на Ксению, которая сидела за столом и рисовала. «Стучит!» — кивнула Ксения. «Бабушка Зоя!» «Я что-то боюсь». «А ну, пойдём», — сказала растроганная Зоя Фёдоровна, у которой никогда не было внуков. Вскоре Ксения вернулась с кружкой молока, поверх которой лежал большой кусок батона ароматный. Лида всё ещё спала. Ксения открыла стенной шкаф, поставила кружку на одну из полок, поправила ломтик хлеба и старательно, неторопливо поклонилась. «Домовой, домовой!» «Прими угощение!» И уже закрывая дверь, тихонько добавила. «Ну, то есть не домовой, так положено просто». Лида открыла глаза и, будто продолжая прерванный разговор, зашептала. «Вот и переедем. Будем жить в нормальном доме. вот поправлюсь и уедем. И чтобы не шумело. А то все шумит, шумит». Лида всхлипнула. «Уже нет», — возразила Ксения. Лида прислушалась. За стеной действительно царила хрустальная тишина. Видимо, она и разбудила Лиду, уже привыкшую к стукам и шуршанию. «И я не хочу уезжать», — Ксения приложила к двери стенного шкафа раскрытую ладошку. «Хочу здесь жить. С ним. Он живой». И изнутри в дверь шкафа громко постучали. Трижды с равным интервалом, полновесно и уверенно. «Он живой», — повторила Лида и закрыла глаза. «И он нас никуда не отпустит», — спокойно добавил из жаркой темноты Ксенин голос.